Домик оказался очаровательным. Он стоял, что называется, на второй линии, в маленьком саду, и в этом домике было всё, что нужно для комфортной жизни. Четыре спальни, гостиная, терраса и восхитительная кухня. «Какая прелесть!» — воскликнула Наташа. «Знаешь, я даже готова тут готовить, хотя вообще-то на отдыхе этого не люблю». Ну, тут же нет необходимости готовить каждый день по три раза. Один день ты, другой я, а на третий в ресторан. А еще лучше будем готовить вместе. Быстрее и веселее, без всяких дежурств и обязаловок. Таня, ты идеальная спутница. А то. Дети рвались на море. Мама, пойдем, а то поздно будет, кричали оба. Женщины достали купальные принадлежности и почти бегом бросились к морю. «О, вот теперь я понимаю, почему это место называется Коста-Дорадо», — воскликнула Таня. «А что такое Коста-Дорадо?» — спросила Аська. «Золотой берег», — ответил Боря. «Видишь, на дне песок кажется золотым, но это от солнца, да, мама?» «Конечно. Кстати, нигде такого эффекта не видела». «Ах, хорошо». Наташка, вода такая тёплая. Ася, ты умеешь плавать? Ещё как. И все четверо бросились в воду. В воде Наташа сразу перестала дрожать. Как хорошо здесь. А какое тут небо. Высокое, светлое и тепло. Это такое блаженство, когда тебе тепло. И Таня такая милая, умная. С ней легко. И дети подружились. Неужели я пробуду здесь целых три недели? Без мужа, без любовника, без всех этих кошмаров. Надо только научиться не думать о Глебе. Постараться его забыть. А когда я вернусь, уйти с канала. И тогда, тогда, наверное, моя жизнь как-то образуется. Ведь если Артур промолчал, значит, он решил, что менять ничего не хочет. Он, видимо, понимает, что мы квиты. Ну и прекрасно. Так и будем жить, без всяких цунами. В московском, резко континентальном климате какие могут быть цунами? Абсурд. Ужинали в маленьком рыбном ресторанчике. Паэлью любишь? листая меню, спросила Таня. Терпеть не могу. Я признаться тоже. А Борька обожает. О, я буду жареного сибаса. Я тоже. Ась, а ты что хочешь? А что такое паэлья? Это рис с морскими гадами, сообщил Боря. Как с гадами? Испугалась девочка. Ну, там мидии, ракушки, осьминожки. Ни за что. А просто нормальной рыбы тут нет? Или креветок? Креветки есть. Тогда мне побольше креветок. А креветки — это тоже считаются морские гады снисходительно сообщил Боря. «Сам ты гад!» рассердилась Аська. «Мама, я хочу колу!» «Это очень вредно!» заметил Боря. «А мне плевать! Зато вкусно! Мне дядя Сережа в Юрмале покупал, правда бабушке не велел говорить». «Значит, ты не умеешь хранить тайны!» сделал вывод Боря. «Это не тайна, а секрет!» «Одно и то же!» «Нет, это разные вещи, правда, мама?» Вопрос спорный, но и то, и другое надо хранить свято. И не вздумай проболтаться папе, что я тебе колу давала. Вот и будет проверка, умеешь ты хранить секреты или нет. Девочка надулась. «А мы с тобой имеем право выпить по бокальчику вина», — сказала Таня. «Это тоже тайна?» — поинтересовалась Ася. «Нет, об этом можешь рассказывать всем». «И никому интересно не будет», — засмеялась Таня. «Почему?» «А какой интерес в том, что две взрослые тетки на отдыхе выпили за ужином по бокальчику сухого вина?» «Если по бокальчику и не каждый день никакого», — согласился Боря. «А вот если каждый день и по два, вас уже можно будет обвинить в алкоголизме». Женщины покатились со смеху. «Видали, мерзавца?» — радовалась Таня а называть сына мерзавцем, хорошо? Тетя Таня, он у вас не мерзавец, он просто зануда. Но тут принесли заказанную еду. Паэлья, надо сказать, выглядела весьма аппетитно. Тань, а может, как-нибудь стоит тут ее попробовать? Можно, без особенной уверенности ответила Таня. Я вам пробовать не дам, заявил Боря. Я все равно уже мерзавец. «Не волнуйся, мы в следующий раз закажем одну порцию на пробу. И все втроем попробуем. Правда, Ася?» «Асе, я как раз дам попробовать сейчас. Хочешь?» Девочка кивнула. «Бери, пробуй!» «Нет, мне не хочется. А хочешь креветку?» «Хочу!» Ася положила ему в тарелку две креветки. Мир был восстановлен. Потянулись дивные курортные дни. Было жарко, но у моря жара переносилась легче. Никто от нее не страдал. Приходилось только следить, чтобы дети не обгорели. Жили дружно и весело. На пятый день после купания Наташа вдруг почувствовала себя плохо. Ее рвало. «А ты часом не залетела, подруга?» «Совершенно точно нет. Видимо, что-то съела. А хотела бы еще ребенка?» В моей сегодняшней ситуации нет. Понимаю. А я бы не прочь. Видишь, как Борьке нужна младшая сестрёнка. Сегодня они собирались ехать в Реус. Езжайте без меня, а я полежу. Может, к вечеру и оклемаюсь. Они уехали, а она легла в постель и мгновенно уснула. А к вечеру проснулась здоровая. Что это было? А тут и дети с Тани вернулись. «Как ты, подруга?» — заглянула к ней Таня. «Все прошло. А вы как?» «Мы? Здорово!» «Наташ, ты даже не представляешь, кого я встретила в Реусе!» «И кого же?» «Кузьмина!» «Какого Кузьмина?» — смертельно побледнела Наташа. «Что значит «какого?» «Глеба Витальевича с сыновьями!» «Такие парни!» «Эй, Наташа, что с тобой?» «А что...» «Что он тут делает?» «То же, что и все нормальные люди. Отдыхает. С генпродюсерами это тоже случается. Кстати, спрашивал о тебе и пригласил нас всех завтра к себе на обед. Обещал какие-то невероятные шашлыки. А его парни взяли наших малявок под опеку. Старший обещал научить их на серфе кататься». Наташа сидела, закрыв лицо руками. Она была в полном смятении. «Эй, подруга, ты чего?» «Стоп!» «Слушай, а это не Кузьмин, случайно, герой твоего романа?» Наташа молчала. Таня подошла к ней и отняла ее руки от лица. «Нифига себе!» «А что? Он клевый!» «И у него такие ноги!» «Загляденье!» «Что?» Я никогда его не видела в шортах. Ему идет. Тут в комнату ворвалась Аська. «Мама! Мама! Мы твоего босса встретили! Он такой хороший! И у него сыновья! Юра и лёня И мы завтра идем к ним в гости! Я обожаю шашлык! Ася!» — позвал ее Боря, и она умчалась. «И давно это у вас?» «Нет, совсем недавно. Только, Танечка, да все я понимаю и хорошо умею держать язык за зубами. А где вы встречались-то?» Он снял квартиру в Ясеневе и приезжал туда на стареньких «Жигулях» и в таком виде. Сам про себя говорил «чмо на шестерке цвета баклажан». «Значит, про вас нельзя сказать, что он пропихнул на телевидении свою любовницу?» «Нет, нельзя». «А где он тебя нарыл?» Наташа рассказала. Ей хотелось говорить об этом. Но он явно сразу на тебя запал. Говорит, что да. А ты? А я ни сном, ни духом. То есть я чувствовала, что он ко мне хорошо относится, но и никогда о нем в этом качестве не думала. Я его иногда по нескольку месяцев вообще не видела. А потом повезла Аську к маме в Юрмалу. Я там люблю рано утром по морю шлепать. И вдруг иду себе, о чем-то думаю, и вижу, далеко впереди мне навстречу тоже кто-то бредет по воде. Пригляделась. Показалось, что это Кузьмин, но я глазам своим не поверила. И вдруг он побежал мне навстречу. Вот тут у меня крышу и сорвало. Я тоже бросилась бежать к нему. И он сразу меня схватил и стал целовать. И всё. Цунами. Обалдеть, как красиво. Он тебя замуж звал? Звал. Но я... я боюсь. Дети же. Артур обожает Аську и она его. Да, она всё твердит, какой у неё папа. Интересно, а как его жёнушка пронюхала? Я думаю, она сразу что-то заподозрила и пустила за ним слежку. «Тань, а ты в Москве ему не говорила, куда ты едешь отдыхать?» «Нет. У меня с ним сугубо рабочие отношения». «А кому-нибудь вообще на канале говорила?» «Не помню, но вполне могла сказать. Это же не тайна». «Да, кстати, ты всегда можешь слинять с ним на часок-другой. Я прикрою». «А ты не знаешь, где они живут?» «Как не знать? В двух шагах от нас. Только на первой линии. И сад». Побольше раза в два. А вот интересно, если бы мы в Реусе не встретились, как бы он действовал? А может, это просто случайность? Ты веришь в такие случайности? Ну, вообще-то все бывает. Не придуривайся, Наташка. Утром все отправились на пляж. Наташа со страхом озиралась, боялась встретить Кузьмина на людях. Но его не было видно. И вскоре она расслабилась. Аська с Борей играли в бадминтон. Таня сегодня не купалась, и Наташа одна пошла в воду. Заплыла далеко, а когда повернула к берегу, увидела, что возле Тани стоят двое мужчин. Но никто из них не напоминал Кузьмина. И тут она увидела скачущую по берегу Аську, которая махала ей руками и что-то кричала. Наташа поплыла быстрее. «Мама! Мама!» Там пришли Юра с лёней Они хотят нас научить на серфах. Но им нужно, чтобы ты разрешила. Мамочка, ты разрешишь ведь, правда? Идем скорее. Аська вся дрожала от нетерпения. Наташа тяжело вздохнула. Вот, это моя мама. Парни обернулись. Оба были хороши. Не красавцы, но с очень приятными лицами. И отлично сложены. «Младший еще по-юношески тонкий, а старший уже мужичок». И он окинул Наташу вполне мужским взглядом, но тут же широко улыбнулся. «Здравствуйте, Наталья Алексеевна», — сказал он. «Вы позволите нам учить Асю?» «Пожалуй, запрещать бессмысленно», — улыбнулась она. «Тем более у нас на глазах». «Ура!» — победно вскинула руку Аська. И Боря тоже подпрыгнул от радости. «А где же ваши серфы?» «А вон лежат. Только не очень долго. Вы знаете, надо бы ребят кремом намазать от загара, а то на воде вмиг сгорят», — чуть смущенно заметил Леня. «Молодец!» — воскликнула Таня. «А я и не сообразила». Наконец ребята убежали. «А папаша поехал за мясом для шашлыка», — сообщила Таня. «Скажи, какие славные парни!» «Да, странно, у такой мамаши...» «Значит, папины гены пересилили!» «А посмотри, Аська-то! От горшка два вершка, а сколько кокетства!» «Одна с тремя кавалерами!» «Ох, вырастет, даст жару!» «Про меня маленькую тоже так говорили!» «И что, ты жару не давала?» «Нет». Я замуж в восемнадцать лет вышла девушкой. И до Глеба... Хочешь сказать, что Кузьмин у тебя второй мужчина в жизни? Именно. Наташ, как это возможно? Ты же такая интересная женщина. Понимаешь, претенденты были. Мне не так мало. Но никто не нравился до такой степени, чтобы... Понятно. А я сразу после школы выскочила замуж за свою первую любовь. Прожили два года и разбежались. Эти юношеские браки — такая гадость. И я подалась в Москву. Я же из Самары. Поступила в педагогические и подрабатывала репортером на радио. Весело жила. Потом пошла на телевидение. Сперва только бумажки подшивала да за пивом бегала. Но постепенно стала себя проявлять. Меня заметили. А потом влюбилась, как бешеная, в одного. Все забыла. И родился Борька. А папаша приспичила в Европу ехать. Я отпустила. Он и слинял благополучно. Спасибо, мама на первых порах Борькой занималась. А у меня вдруг карьера поперла. Стала шеф-редактором. А однажды Проваторов заболел, и я его в эфире заменила. Продюсеры обрадовались. Свежее лицо, бойкий язычок. Ну, подсиживали меня. Но я плевать хотела. А Борькин отец как-то проявляется? Нет. Говорю же, сгинул. А у тебя кто-то есть? Есть. Но это не любовь. У нас замечательные ровные отношения. Но крыша у обоих на месте. И знаешь, меня это устраивает. «Он женат?» «Да. И слава Богу. Мне муж без надобности. У меня мама с папой. Я их в Москву перетащила. Папа нашел в Москве прекрасную работу. Он у меня замечательный врач-офтальмолог. Хорошо зарабатывает. А мама с Борькой? Они с тобой живут?» «Да. А как иначе? Мы сменяли мою двушку-малютку и их роскошную трехкомнатную в Самаре, на вполне приличную трешку, и живем. И ты сейчас никого не любишь? Слава Богу, нет. И не смотри на меня с такой жалостью. От этой любви одна морока. Ты вот сейчас, небось, думаешь, ой, а как я с ним сегодня встречусь на глазах у всех? Так ведь? Так, Танечка, так. И что тебе надеть? А как же? Ох, Наташка, знаешь, я еще удивлялась. Когда Кузьмин про тебя спросил, у него лицо какое-то странное было. Чем странное? Я тогда не поняла, а теперь понимаю. Он боялся выдать свои чувства. Глеб Витальевич колдовал над бараниной и думал, как мне сдержать себя, не броситься к ней на глазах у изумленной публики. Я так завидую своим мальчишкам. Они сейчас, скорее всего, видят ее». Но их это не повергает в такое смятение, что начинают дрожать руки. Интересно, она им понравится? Это было бы так здорово. Это же важно, чтобы они нашли с ней общий язык. Ему даже в голову не приходило, что Наташа может не стать его женой. Дочка у неё очаровательная, и я, кажется, вчера сумел её расположить к себе. И это даже хорошо, что вчера Наташи с ними не было». В час вернулись мальчишки. «Папа, помощь нужна?» — предложил Юрка. «Пап, я пойду поиграю?» — спросил Ленька. «Иди играй». «Юр, а ты мне помоги. Накрой на стол». «Нет, я лучше огонь разведу. Пора уже...» «Нет еще. Я угли готовый купил». «Успеется». «А ты загорел». «Папа, а это женщина...» «Какая женщина?» «Мама Аськи». Что с ней? Ничего. Просто приятно и очень привлекательно. Волна идиотской ревности захлестнула Кузьмина. Да она тебе в матери годится. Да, как-то тонко усмехнулся Юра. Пап, ты чего это покраснел? Слушай, а это не из-за нее случайно все эти семейные передряги у нас? А? Не говори ерунды пробормотал Глеб Витальевич, отвернувшись от сына. «Ага, теперь многое становится понятным. Пап, ты не парься. Я все равно живу отдельно. Ленька вообще телок. Ему лишь бы клавиши под руками были. Она вполне клевая. Совершенно не похожа на мать и ее подружек. Знаешь, я иногда думал, глядя на вас с матерью, что вас могло свести и как вы вместе живете». Между прочим, твоя мать — очень красивая женщина. И только-то в молодости это очень важно. Сам, что ли, не понимаешь? Просто мне такой тип женщин противопоказан. Она такой не была. Она была вполне нормальной девчонкой, которая вышла замуж за вполне бедного парня. А вот когда я раскрутился, пошли деньги, да еще и окружение соответствующее. Папа. В вашем окружении все-таки не одни глупые гламурные стервы были. Вот, к примеру, жена Валентина Сергеевича или Маша Темникова. Да их не так уж мало. Просто, видимо, мадам Кузьмина неверно выбирает курс. И вдруг до Глеба Витальевича дошло. А ведь Юрка уже давно не называет мать мамой. Уже несколько лет зовет ее как бы в шутку «мадам Кузьмина». Он совсем не любит мать. Но почему? Мне всегда казалось, что Людмила хорошая мать. Чёрт знает что. И я со своей работой всё проворонил. Чудо ещё, что парни такие выросли. Юра, а вот скажи мне, коль скоро уж у нас пошёл откровенный разговор, ты совсем мать не любишь? — С добрым утром, папочка! — засмеялся Юрка. — Только проснулся? — Да, папа. Не люблю. Причем уже давно, лет с одиннадцати. Но почему? Мне казалось. Понимаю, тебе даже перекреститься некогда было. Говорят же, когда кажется, креститься надо. Боже мой! И все-таки почему? Это сложно, папа. Понимаешь, я... Ты редко появлялся дома, но даже в эти редкие часы, а иногда минуты... Я знал и чувствовал, что ты меня любишь, что я тебе все-таки нужен, и с тобой мне всегда было тепло. А с мадам Кузьминой... Юр, ты несправедлив. Возможно, она... Папа, ты меня спросил. А я ответил. Ответил совершенно честно и откровенно. Ты ревновал ее к Леньке? Нет, нисколько. Я Леньку люблю. И тебя люблю». А её нет. А ты вот сказал, что это лет с одиннадцати. Что-то тогда произошло? Произошло. Но я не хочу вспоминать. Юра, пойми, мне важно это знать. Хорошо, я скажу. Я тем летом поехал к Ваське Трегубову в гости за город. На несколько дней. Тебя тогда в Москве не было. Я с Васькой поссорился и вернулся домой на электричке. И как в анекдоте, только не муж из командировки, а сын с чужой дачи. Этого довольно Но, может, ты что-то не так понял? Пап, ну я же не дебил. Я их застал в самый разгар. Меня рвало в буквальном смысле слова. Даже температура поднялась. А она что? Папа, я не хочу об этом вспоминать. «Значит, ты поэтому просил отправить тебя в Англию учиться?» «Конечно». «Боже мой, какие бездны мне открываются!» «Но почему ты мне не сказал?» «Я не мог. Я вообще не мог об этом ни говорить, ни думать. А она смотрела на меня со страхом. Она меня стала бояться и, как следствие, ненавидеть. «Скажи, папа, а Наталья Алексеевна у нее есть муж?» «Ох, Юрка, есть, но, поверь, это совершенно иной случай. Это любовь?» «Да, сын, это любовь. Все очень серьезно и сложно, очень сложно». Глеб Витальевич подошел к сыну, обнял, тот не отстранился. Поцеловал отца в щеку. «Папочка, я очень тебя люблю, очень, и я тебя люблю». «И прости ты меня. А тебя за что прощать?» «Наверное, есть за что. Прости за всё чёхом. Как в прощённое воскресенье?» «Ага, как в прощённое воскресенье. Но тогда и ты меня прости. Папа, ты, ты не хочешь узнать, с кем я тогда её застал?» «Ну, судя по твоему вопросу, мне лучше этого не знать. И потом, мне уже абсолютно всё равно». «Я всегда знал, что ты настоящий мужик, папа». Они долго стояли, обнявшись. И такая радость снизошла на обоих, что оба звонко рассмеялись и подмигнули друг другу. «Юрка, разжигай угли, а я накрою на стол. Я же бывший официант». «Да, а скажи-ка ты мне, у тебя есть постоянная девушка?» «Есть. Ее тоже зовут Наташа». Глеб Виталиевич рассмеялся. «Русская?» «Да? Есть какие-то планы?» «Нет, папа. Если ты о женитьбе, то нет. Она из Израиля, учится в Англии, хочет быть врачом». «А где она сейчас?» «В Израиле, у родственников». «Но там же сейчас пекло. Пригласи ее сюда. Дом большой. Будет весело. Она веселая?» «Она такая прикольная, папа!» — возликовал Юра. «Позвони ей прямо сейчас». «Папа, ты это серьезно?» «Абсолютно. Скажи, что оплатишь ей билет». Юра убежал в дом и вскоре вернулся сияющий. «Папа, она послезавтра прилетит!» «Вот и отлично. Устроим праздник в честь ее приезда. И позовем вторую Наташу?» первую Это твоя Наташа вторая». «Согласен», — рассмеялся Юра. «И еще, знаешь, Юрка, ты не говори Леньке про нас с моей Наташей, ладно? Почему? Мне кажется, он еще маленький. Может, как-то не так себя повести. Ладно, я умею молчать, как ты сегодня убедился. Но только Ленька очень чуткий. Он еще раньше меня догадался». «Как это?» А мы когда с пляжа шли, он мне сказал, «Братик, по-моему, у папы с Аськиной мамой Роман». Я спросил, с чего он взял, а он пожал плечами и говорит, «Мне так кажется». И все. Ох, какие вы у меня выросли чуткие, тонкие. Явно не в мадам Кузьмину. Не скажи. Она тоже чуткая. Сразу что-то почуяла, когда мы еще ни сном, ни духом. Слежку за мной пустила. Это вполне в ее духе. Ничего нового я не узнал. И я очень благодарен твоей Наташе номер раз. Из-за нее произошел взрыв, и родилась сверхновая звезда. И как она называется? Кузьмин и сыновья. Тань, как ты думаешь, ничего, если я надену это платье? Наташ, тебе жарко в нем будет. И вообще но не для шашлыков. Надень лучше шорты. Не хочу. Тогда надень сарафан с ромашками. Он тебе очень идет. В конце концов, мы, скорее всего, будем сидеть в саду. Да, наверное. Сарафан был с длинной юбкой, светло-зеленой, с ромашками и маками. Вот то, что надо. Он тебя в этом видел? Нет. Впечатлится, я уверена. Мама! Заглянула в комнату Аська. «Мы скоро в гости пойдем?» «Через десять минут». «О, ты тоже переоделась?» «Умница!» «Ой, Танечка, а что же, с пустыми руками пойдем?» Испугалась вдруг Наташа. несы подруга! Я купила коробку роскошного печенья». «Когда ты успела?» «Пока ты тут придавалась рефлексии. Нельзя же идти в гости к начальству с пустыми руками». Я прямо в Реусе, как получила приглашение, зашла в кафе и купила большую коробку. Когда они подходили к дому Кузьмина, сердце у Наташи, казалось, вот-вот разорвется. «Как вкусно пахнет!» — заметил Боря. И тут калитка открылась. «Дорогие гости, добро пожаловать!» — приветствовал их Кузьмин. «Начальству наше почтение!» — воскликнула Таня. «Танечка, прошу вас, здесь я вам не начальник, а просто добрый приятель. И впредь тоже буду для вас добрым приятелем вне канала». «Могли вы не объяснять», — усмехнулась Таня. «Дети, вы куда?» Она поспешила за детьми вглубь сада, чтобы оставить Наташу наедине с Кузьминым. «Наташка, как я счастлив тебя видеть! А какое платье!» Я смертельно соскучился. Я уже не умею без тебя существовать. Глеб, ты знал, где я собираюсь отдыхать? Конечно. И так удачно все получилось, как тогда в Юрмале. Я ломал голову, как мне к тебе подъехать, а ты просто побежала. И тут я все думал, как обставить встречу. И вдруг смотрю. Татьяна с детьми. Твоя Аська красотка. А мне страшно понравились твои ребята. Они всё про нас поняли. И что? Ты им очень понравилась. Я, когда будет возможность, расскажу тебе про них. Это, с одной стороны, грустная история, а с другой — весьма оптимистическая. Он как-то воровато огляделся и на мгновение изо всех сил прижал Наташу к себе. «Глеб, скажи, Ты сможешь завтра оставить Аську с Таней? Смогу, наверное. Поедем в Камбрил. Я присмотрел там одну крохотную гостиничку, снял на завтра номер. Я просто умру, если ты не поедешь со мной. Цунами. Глеб, идем, это уже неприлично. Да, в самом деле. Дядя Глеб! Возник откуда не возьмись Боря. Вас Юра зовет? Бегу. А у него и в самом деле очень красивые ноги», — как-то отстраненно подумала Наташа. Шашлыки оказались просто великолепными. Вопреки ожиданию, Наташа чувствовала себя прекрасно в этой компании. Все, без исключения, наслаждались вкусной едой, общей веселой беседой. Глеб сидел напротив нее, и когда их глаза встречались, она читала в них такую любовь, что ей хотелось взлететь. За столом Аськи сбори налили чуть-чуть чудного местного вина, чем они страшно гордились. Друзья мои, послезавтра мы все с самого утра едем в Барселону. Там мы совершим экскурсию по городу, потом искупаемся, пообедаем и поедем в аэропорт встречать одну девушку по имени Наташа. Это подруга Юры из Израиля. Она будет отдыхать с нами. Мы же примем ее в нашу компашку. Папа, а ты позволишь внести некоторые коррективы в твой роскошный план? Излагай. Все прекрасно, но в аэропорт я поеду один. А вы будете ждать нас в каком-нибудь хорошем месте. Я поддерживаю Юрин вариант, засмеялась Наташа. Зачем пугать девушку такой кодлой? Спасибо, Наталья Алексеевна. «А как мы будем называть вторую Наташу?» спросил Борька. «Наталья Алексеевна, у нас будет Наташа номер раз», сказал Юра. «А моя Наташа?» «Она будет просто твоя Наташа», подсказал лёня «Здорово!» После шашлыков пили кофе с мороженым и с Танином печеньем. А Аська с Борей уснули в садовой качалке. В какой-то момент Наташа спросила. «Тань, ты завтра...» «Не вопрос». «Но ты же не знаешь. Все я прекрасно знаю. Он назначил тебе свиданку на завтра». «Да». «Ох, как же вас обоих клинит!» Он сказал, что мальчики обо всем догадались. «Молодцы, мальчики. И ведут себя при этом спокойно и доброжелательно. С этой стороны тебе ничего не грозит». «А с какой грозит?» «Да мало ли». И супружница, небось, еще не угомонилась. Да и твой Артур неизвестно, как себя поведет. Но это все потом. А пока наслаждайся, Наташка. А хочешь, я тебя насмешу?» Аська втюрилась в Юру. «Да ты что?» «Ага. Когда сказали про его девушку, она расстроилась. Это не страшно. Она вообще влюбчивая особа. Не в маму.